Глава 16. Чешуя драконов Однако основной удар десятков подводных ракетоносцев пришелся по соединению во главе с авианосцем Америка. Не потому, что авианосец был самым мощным, а просто потому, что оказался ближайшей целью такого класса. Да, многим лодкам не повезло. Пальнув свои ракеты в неизвестность, они так и погрузились в пучину океана ни с чем. Их операторы не смогли найти никаких целей, кроме Синего моря. Но многим морякам-балтийцам посчастливилось. Они увидели в своих быстро несущихся и ежесекундно меняющих перспективу камерах множество прекрасных целей. Однако здесь возникло противодействие. Да, на дальних подступах в связи с выбыванием из строя Хокаев и большинства радиолокаторов ракеты обнаружены не были. Но уж здесь, вблизи, их все равно заметили. Навстречу им метнулись трассирующие очереди, снаряды-ловушки, ракеты противовоздушной обороны. На последние было мало надежды. Все стоящие в первой очереди запуска, то есть находящиеся в стартовых пилонах, либо на чем-то похожем, в основном вышли из строя от Эми. Так что первые ушли в небесную за задарма, просто расчищая место для следующих и создавая видимость разумной деятельности суеты. Каждый, хоть чуть-чуть управляемый после космического каталиклизма корабль выплюнул в небо снаряды и ракеты, расплескивающие вокруг него облако тонко нарезанной фольги, затрудняющей наведение по радиолокатору. Но поскольку советские ракеты наводились командно и по визуальному изображению, это мечующееся движение нисколько на них не повлияло. То же относилось и к излучающим тепло инфракрасным ловушкам. Можно было бы вздохнуть с облегчением. Однако, кроме того, в небо пальнули дымовые снаряды. Вот это было гораздо хуже. Изображение и так являлось черно-белым, а тут еще эта помеха. А облака дыма росли стремительно, пряча корабли. Да, апофеоз этого боя длился десятки секунд, но сколь много спрессовалось в нем событий и чувств. Автоматические пулеметы «Вулкан Фаланкс были идеальны для стрельбы по быстрым мишеням. Как только в зону действия, то есть на дальность чуть более полутора километров, вклинивалась вражеская ракета, пятитонная пулеметная машина приходила в радостное возбуждение, длившееся 2,5 секунды. В эти мгновения пулемет успевал выпустить около 200 патронов в направлении цели. Еще через 2 секунды цикл повторялся. Лишь после пяти 6 серий требовался перерыв на перезарядку. Для медлительных дозвуковых целей Вулкан Фаланкс были страшным противником, но советские ракетные снаряды превосходили эти скоростные показатели. Тем не менее, Вулкан Фаланкс был не один, и против Гонцов ВИЗ работали целые группы других систем уничтожения, сохранивших боеспособность после магнитной бури. Так что из более чем 10 ракет, направленных на Америку, только две достигли цели. О если бы их боеголовки были атомные. Но современный авианосец представляет собой очень живучую систему. Даже взлетная палуба у него собрана из броневых листов, хоть и не очень толстых. А дабы вломиться без спроса в жизненно важные отсеки, нужно проломить три такие палубы и здесь свести знакомство с кевларом толщиной свыше 6 мм. Серьезное препятствие для ослабленных предыдущими столкновениями осколков. А ведь только там, за этими преградами находилось взрывоопасное самолетное топливо, огнеопасное, корабельное и смертельно опасный груз, боеприпасы. Там же покоилось в специально отгороженном хранилище, святое, атомные бомбы и ракеты. И только совсем глубоко помещались агрегаты движителей всего 80 тысяч тонн левиафана. Но одна умудрилась попасть в самолета-подъемник, да еще в тот момент, когда агрегат доставал на свет божий перехватчик «Крусейдер» вместе с тягачом, оба мгновенно полыхнули. Сам тягач подвинула в сторону, и он умудрился заклинить 450 тонн подъемник, а осколки ударили внутрь ангара. Там сразу возникло несколько очагов пожара, и самолеты, ведущие до заправку, взорвались, загорелись. В тот же момент вторая ракета врезалась в середину палубной надстройки. Гигантский корабль лишился сразу не только командира, но и центрального пульта распределителя противопожарной обороны. Пожар охватил почти весь ангар. На происшествие напластовалось еще одно совпадение. Авианосец Америка продолжал двигаться вперед, производя запуск и прием самолетов. В теперешний момент он в основном занимался последним, так как после произошедшего недавно космического взрыва масса самолетов терпела бедствие и требовала срочной посадки. В момент взрыва последней ракеты к борту уже приблизился очередной, с выведенной из строя автоматикой «Фантом». Палубу качнуло. Сам самолет ударной волной снесло в сторону и бросило на эту самую палубу. От удара сломалось левое шасси. Летчик все еще сохранял самообладание и, поскольку летательный аппарат не опрокинулся, уже был готов произвести взлет. Однако в этот момент там, внизу, в ангаре рванул первый в очереди лайнер и взрывом вывратила наружу секцию верхней палубы. Фантом состыковался с торцом 4-сантиметровой брони и сразу потерял скорость. Летчик задействовал катапульту. Однако, поскольку самолет теперь двигался на боку, пилота расплющило о стоящий в 40 метрах спасательный вертолет Хаски. Сама его машина, уже пылая, угодила в группу палубных штурмовиков Скайрейдер. Они были без подвешенных боеприпасов, но заправлены.